уникальная крепость загадка прочности костей уникальная крепость это естественно скелет человека а крепостью его называют в первую очередь из за прочности костей а также мышц и соединительно тканных волокон но прежде чем говорить о прочности костей переведем некоторые статистические сведения касающиеся скелета человека так у здорового мужчины весом семьдесят семь килограммов на кости приходится всего одиннадцать с половиной килограммов или около пят процентов массы тела у женщины весом шестьдесят четыре килограмма кости весят около семь семьдесят пятьсотых килограмма или около двенати процентов веса ее тела считается что наш скелет образует двести шесть костей восемьдесят пять парных и тридцать шесть непарных впрочем как это ни странно указать точное количество костей в скеете человека практически невозможно так примерно у двадцати процентов людей есть отклонение в количестве позвонков один человек из каждых двадцати имеет лишнее ребро причем у мужчин лишнее ребро встречается примерно в три раза чаще чем у женщин к тому же количество костей меняется с возрастом со временем некоторые кости срастаются например крестцовую кость явно состоит из пяти сросшихся позвонков а теперь обратимся непосредственно к теме данной статьи к прочности костей На начнем с того что кости человека как впрочем и других млекопитающих обладают уникальным строением позволяющим выдерживать значительные кратковременные и долговременные нагрузки но в отличие от искусственных материалов имеющих в большинстве случаев постоянную и однородную структуру кости это сложно устроенная живая ткань которая непрерывно обновляется в этой гетероггенной структуре морфологи выделяют семь уровней организации различной сложности на самом первом и самом мелком масштабном кость представлена двумя основными компонентами гидроксаапатитом и коллагеном. Пер соединение это неорганическое вещество похожее на известь второе очень прочный белок входящий в состав многих тканей организма. например кожа человека на семьдесят процентов состоит из белков коллагена следующий уровень сложности сформирован уже минерализованными волокнами коллагена чтобы не затруднять вас описанием отдельно каждого уровня отметим что два первичных строительных элемента постепенно усложняясь формируют седьмой высший и самый масштабный уровень организации кости ее саму Для выяснения какие же структуры и механизмы определяют крепость костей ученые изучили их строение на уровне отдельных молекул, определив тем самым и первичную структуру костной ткани и обстоятельства при которых она разрушается. Иследование показали, что минерализованные волокна коллагена представляют собой упорядоченные цепочки в которых в строгом порядке, словно в мозаике, рассредоточены молекулы белка и микроскопические кристаллы гидроксоапатита. Причем два эти элемента, молекулы белка и кристаллы, упакованы таким образом, что образуют своеобразную лестницу, в которой минерал играет роль ступенек. Кроме того, в этой структуре имеются специальные участки, внутренние связи в которых разрушаются легче чем в окружающих их областях волокон но при этом в целом структура остается стабильной обусловлено это тем что когда на костную ткань обрушиваются силы которые могут привести к разрыву связи между коллагеном и гидроксоапатиом они дробятся и равномерно воздействует на каждое из многочисленных соседних белковых волокон а так как та область в которой взаимодействует белок и минерал находится в окружении довольно прочных и эластичных молекул коллагена то даже если разрушится одна или несколько слабых связей множественных повреждений не произойдет кроме того под влиянием внешней силы микроскопические кристаллы в отличие от более крупных кристаллических единиц хоть и смещаются но при этом не разрушаются ранеенее же для объяснения крепости костей выдвигались иные версии. Так высказывалось предположение, что их прочность обусловлена особым механизмом молекулярного скольжения, суть которого сводится к тому, что разрыв той или иной слабой связи приводит не к разрушению соседних волокон, а лишь к их растяжению. Стоники другой гипотезы высокую сопротивляемость костей значительным нагрузкам, объясняли мельчайшими размерами кристалликов гидроксоапатита ведь частичку диаметром в несколько нанометров разрушить совсем непросто ис исследованияование же костной ткани на молекулярном уровне две эти гипотезы примирило так как показало что обе точки зрения в целом верны кроме уникальных особенностей строения кости на микроскопическом уровне ёные установили еще один очень примечательный факт оказалось что крохотное отверстие, которое появляется в результате разрушений между белком и гидроксаапатитом, как раз соответствует размеру особых костных структур, которые отвечают за обновление костной ткани. эти единицы представляют собой сложные многоклеточные комплексы, которые медленно проходя сквозь пористую ткань кости внача словно буравы разрушают ее перед собой а затем переквалифицируют в строителей и оставляют за собой уже новую ткань выходит что природа в некоторой степени нарушила одну из аксиом строительной науки в соответствии с которой случайные полости отрицательно сказываются на прочности строительных блоков оказывается кости остаются крепкими даже в том случае если в них появляется множество миниатюрных разрывов более того эти разрывы помогают им своевременно обновляться и сохранять свою прочность и хотя кости имеет немало структур обеспечивающих их прочность тем не менее они как известно ломаются причем иногда при довольно странных обстоятельствах так английские врачи столкнулись со странными переломами которые хоть и редко, но все-таки появляются во время стрессовых ситуаций у футбольных болельщиков. Вот как описывает одно из таких необычных происшествий английская газета «Таймс». Обе пострадавшие женщины. Едва англичанин Аллен Ширер забил первый гол, болельщицы вскочили из кресел и запрыгали перед экраном своих телевизоров. И перелом ног. врачи были удивлены травмы оказались серьезнее даже тех которые могли получить сами футболисты у одной женщины тридцати шести лет раздроблена пяточная кость у другой пятися четырех лет треснула берцовая кость вот так а теперь попробуйте объяснить с точки зрения современной науки каким образом при обычном прыжке возле телевизора кости ног испытали перегрузку в сотни раз больше той которую теоретически могли испытать при обычном прыжке но в том то все и дело что прыжок был необычный дело происходило во время трансляции полуфинального матча англия германия на чемпионате европы по футболу девяносто шестого года так что и стресс болельщицы испытывали соответствующий и тем не менее по мнению опытных травматологов эти переломы абсолютно невероятны кстати такие нетипичные случаи переломов врачи фиксировали и раньше но не преддавалвали широкой огласки впрочем кости могут ломаться и по другой причине причем при абсолютно казалось бы обыденных обстоятельствах например вы погладили младенца по головке она у него продавилась как яичная скорлупа положили его на руку чтобы покормить сломалась шее провели по груди рукой сломалась грудная клетка и это не фантастика реалии жизни правда редкие четыре пять случаев на сто тысяч новорожденных это признаки редкого заболевания соединительной ткани называемого несовершенным остеогенезом бреевание наследственное но мало кто может предположить его появление ибо очень часто оно выстреливает раз в пять семь поколений и у практически здоровых родителей появляется стеклянный ребенок иногда он рождается мертвым из за многочисленных переломов произошедших еще в утробе матери или рождается ребенок живой но уже со сросшимися переломами можно провести рукой по грудной клетке младенца или его конечностям и почувствовать так называемые четкие которые иногда принимают за проявление рахита на самом же деле это сросшиеся переломы и хотя переломы при несовершенном остеогенезе срастаются очень быстро однако опасны тем что могут привести к прекращению работы некоторых органов головного мозга сердца легких люди страдающие этой патологии имеют ряд внешних характерных особенностей у них голубые склеры рыжие волосы череп слегка увеличен выпуклый живот а также бросающиеся в глаза деформации опорно двигательного аппарата необя обязательнотельно болезнь возникает только в младенческом возрасте она может проявиться и в десять и в пятнадцать лет но в этих случаях количество переломов будет значительно меньше вообще медики считают что если ребенок дожил до десять двенадцать летнего возраста можно рассчитывать что в будущем неприятности у него будет намного меньше поэтому главная задача врачей и родителей максимально продлить таким детям жизнь известны случаи когда больные с несовершенным остеогенезом доживали до пяти и даже До семидесяти лет.